Глава 47 Я принимаю обезболивающее, на этот раз только половину таблетки. Если Оливер хочет познакомить Америку с Джонни Бейтсом, ему придётся обивать пороги многих подонков. В каком-то смысле он мой друг, и я действительно болею за него. Но ждать, затаив дыхание, не стану. Медиабизнес — почти то же самое, что отношения с квиннами. Когда скажут быть напористе, он будет напирать. Когда скажут, что надо сбавить обороты, он будет действовать мягче. Когда ему пришлют записку, мол, о чём ты думал, твой Джонни Бейтс слишком мягкотелый, ему нужно будет ответить, как же вы прозорливы. Оливер выбрал непростой образ жизни, а мне нужно оказаться в комнате наедине с женщиной. С тобой. Я сажусь на паром до Сиэтла, разбираюсь с делами, возвращаюсь в Бэйнбридж и еду домой. Выезжаю на своей машине, однако не паркуюсь у библиотеки. Слишком близко и не так, как в фильме «Близость». Надвигаю шляпу на лоб, как делают те, кому нужно выйти из дома, но нет грёбаного желания с кем-либо общаться. Я чересчур нервничаю из-за Рейчел в рукаве, которая сейчас отправится туда, где никогда не бывало. Получится ли у меня? Смогу ли я решиться? Прохожу сквозь рощу и сажусь на корточке в саду библиотеки. Окна давно пора помыть, но я тебя вижу. Ведёшь себя, как обычно. Я нервничаю и не могу рисковать, что ты меня заметишь, поэтому крадусь через лесок на парковку. Возможно, меня стошнит. «Пол таблетки. Адреналин. Боль понг». «Привет, Джо!» Это Суриката, она мчится куда-то и не останавливается, чтобы поболтать. «Пока, Джо!» Номи направляется в библиотеку, а в её инстаграме написано, что она была в Сиэтле, и я притащил сюда Рэйчел Рэй ради нас, ради тебя и меня. И теперь Суриката меня видела. Расскажет ли она тебе? Пригнув голову, я спускаюсь по ступенькам в сад. Ротонда, слава богу, пустует. Я двигаюсь, как шарнирная кукла, как миг мать его Джаггер, укладывая своё изувеченное тело на землю и копошась под нашей любовной скамейкой. Сначала я хотел провернуть дельцы с помощью аэрозольной краски, но тогда увидят другие, и краска будет повсюду. «Так что идея неудачная, верно?» Вынимаю нож из рукава и приступаю к работе. Продвигается медленно. Сочувствую Оливеру, поскольку управляться с ножом и впрямь нелегко, и такими темпами я никогда не закончу. Никогда не вырезал инициалы на дереве. Даже не уверен, что тебя это тронет. «Да, тебе нравится граффити в Форт Уорде», «Однако понравятся ли тебе наши инициалы, вырезанные на сиденье нашей любовной скамейки, которая является собственностью публичной библиотеки Бейнбриджа? Заметишь ли ты вообще мою дерьмовую писанину?» «Что это ты делаешь?» Я вздрагиваю и роняю нож. В «Сурикате нужно меньше кофеина и меньше любопытства». «Тут болтик открутился», — говорю я. «Хочу починить, чтобы никто не пострадал ненароком. Дашь мне минутку?» Да хоть миллион», — говорит она, и уходит. Топ-топ-топ. «Надо действовать быстро, потому что суриката не дура, и я порчу общественную собственность в личных целях. А ведь это лишь первый этап операции «Усердный труд», и мне нужно дойти до второго, еще более сложного». Дверь библиотеки распахивается. Это ты. Так, — говоришь ты, — неужели я должна запрещать тебе вандализм по отношению к нашей собственности? Чёртова суриката сдала меня, а я не успел закончить. У меня был план. Я собирался расстелить красное одеяло и включить песню «Юту». Под неё мы впервые трахались, и ты бы легла и увидела наши инициалы. Вот только жизнь никак не помогает моим планам осуществиться. Так бывает, когда тебе стреляют в голову, и ты превращаешься в идиота. Ты снова произносишь моё имя. Джо, хватит. Прекращай. Я кладу нож в карман и ударяюсь лбом, вылезая из-под скамейки. Стою. Голова кружится. Бедная моя голова. Ты вздыхаешь. «Я тебе уже всё сказала. Нам не о чем больше говорить. Иди домой. Погоди!» «Ты не двигаешься. Может, встать на колени?» «Нет, я не буду вставать на колени. Это не похоже на нас. Я сажусь на скамейку. Я не прошу тебя присоединиться, но ты садишься рядом и кладёшь руки перед собой». «Ты была права. В чём же?» Ты сказала, что я не способен на любовь. Я злилась на тебя и уже раскаиваюсь. Может, закончим на этом? Да, — говорю я, — закончим. Я могу пойти во освояси. Могу продать свой дом и переехать. А ты можешь вернуться к работе и сделать вид, что меня не существует. Джо, я не способен на любовь, Мэри Кей. Правда обжигает. «У тебя есть все основания, чтобы забыть обо мне, поскольку ты попала в точку». Я написал непонятную записку какими-то общими словами, я исчез. И записка была не просто непонятной. Я написал чушь. Нельзя открыться любимому человеку лишь частично. Я испугался. Я сбежал. Никаких оправданий. «Мне можно уйти?» «Разве я ушёл, когда ты рассказывала про Фила? Хочешь сообщить мне, что женат? Поверь мне, Мэри Кей, я думал о побеге. Твой муж был рок-звездой. Я боялся». Конечно, грёбанная крыса меня никогда не пугала, однако в определённых ситуациях работает определённая стратегия. «Ты слушаешь. Окна борделя сочувствия открываются». Ты немного подпускаешь меня к себе. Мэри Кей, я обещаю, что больше никогда не откажусь от тебя. Признаюсь, я сбежал. Ты молчишь. Разумеется, ты молчишь. Лжец может сколько угодно клясться, что не станет лгать. Ты говоришь, что тебе, вероятно, лучше вернуться в здание, а я прошу тебя подождать, и ты взмахиваешь руками». «Я ждала. Я весь день ждала твоего звонка». «Я звонил. Только не сразу после приземления. Меня ограбили». «Ох, думаешь, я поверю, что тебя ограбили в аэропорту? Ну что, Джо, ещё скажи, что в тебя стреляли в Лос-Анджелесском Старбаксе». Я прилетел в Бербанк. «Мне всё равно. Слишком поздно». «Мэрике, я же говорю, ты попала в точку». «Я тебя обидел, и не виню в том, что ты злилась на меня в тот день и все последующие дни. У тебя есть на это полное право. Тебе пора идти». «Нет. Я должен тебе кое в чем признаться. У меня нет плана, и я не рохля. Я стратег. Вернуть тебя с помощью сантиментов не получится. Ты хочешь видеть мою уязвимость». «Тебе нужны грёбаные факты, а мне нужно рассказать тебе всё, не рассказывая всего». «В общем, слушай», — начинаю я. В детстве я ходил к школьному психологу. Она познакомила меня с термином «постоянство объекта». Например, если младенцу показать яблоко, он видит яблоко. Если накрыть яблоко коробкой, он забудет, что яблоко внутри, забудет, что яблоко существует потому что оно не существует, пока младенец его не видит. Я знаю, что такое постоянство объекта. Я солгал тебе, Мэрикей, на первом же свидании. Я утаил от тебя свои прошлые отношения. Чистая правда. Я хотел выглядеть независимым, взрослым. Боже, как приятно говорить правду!» На самом деле я переехал сюда, потому что позволил бывшей вытирать о себя ноги. Давить себя каблуками, если быть точнее. Я позволил ей сделать из меня тряпку. Да, звучит глупо, но я не хотел выглядеть в твоих глазах слабаком. Джо, я думал, что просто начну всё заново, и если скрою от тебя Лорен... Не могу назвать имя Лав. В сети ходит лживая история о том, что она умерла от рака. А я угодил все сети лжи, сплетённые её папашей. Я думал, если не скажу тебе о Лорен, то сам поверю, будто её не существует, как и того парня, каким я был рядом с ней. Ты подбираешь щепку от скамьи. И всё же ты побежал к своей бывшей. Более того, назвал её семейными обстоятельствами. Значит, она для тебя ещё существует». «Знаю», — говорю я, — «чертовски глупо, непростительно. И если б я мог вернуться в ту ночь, я разбудил бы тебя и рассказал о Лорен. О том, что она позвонила и угрожала покончить с собой. О том, что я не внёс её номер в чёрный список и ненавижу себя за это. И о том, что не внёс её номер в чёрный список, потому что испытываю к ней сострадание. У неё никого нет, кроме тебя». Больше нет, Мэри Кей. Покойся с миром, Лав. Я отдал ей всё своё сострадание и сжёг мосты. Что ж, я рада за тебя. Послушай, когда я с ней встретился... Правда. Она была на грани самоубийства. Ещё больше правды. Но теперь всё кончено. Она рядом со своим братом, единственным человеком, которого любила и я заблокировал ее номер. Наша с ней история завершилась. Тот, кто изрек, что правдивые слова даже звучат по-другому, не соврал. Я действительно больше никогда не получу сообщений от покойной Лав. Потеряв брата, она изменилась, и если рай существует, они сейчас там, а если нет, то, по крайней мере, не сможет мне навредить. Что ещё более важно, она не сможет навредить моему сыну. Ты киваешь на мои раны. Это её брат так тебя отделал? Нет, — говорю я, — увлекаемый потоком восхитительной очищающей истины. Тем не менее я доволен тем, как всё обернулось. Ты вздыхаешь. Меня потянуло в философские материи, и я исправляюсь. Я имел в виду, что Вселенная подала мне тревожный сигнал о том, каким лицемером я был, скрывая уродливую правду о Лорен, будто можно стереть своё прошлое и подсунуть тебе глупую записку вместо честного разговора. Выстрелом и этими ранами Вселенная намекнула мне, что даже играя роль героя для Лорен, ну, никакой ты не герой, если лжёшь тому, кого любишь, я больше не повторю ошибку, Майрикей. Ни с тобой, ни с кем-либо еще. вынимаю из кармана кольцо, Ни заранее приготовленные речи, ни цветов, ни струнного квартета за углом играющего мелодию из песни Юту, я просто надеваю кольцо на свой средний палец. Я купил его через одно приложение. О как мило говоришь ты. Оно заставило меня задуматься о том, почему я сбежал и что значит кольца для людей. Некоторые из нас, в общем, мы не осознаем правила постоянства объекта, не в полной мере. То есть я ходил к психологу, потому что отказывался оставлять куртку и рюкзак в шкафчике. Я думал, если не смогу держать их в поле зрения, они исчезнут. Ты хочешь спросить, почему я не носила кольцо, когда... Когда Фил еще был жив, я сжимаю кольцо в ладони. Да, у меня его нет, я его потеряла во время беременности. Где? На пляже. Ты почесываешь локоть. Фил почти не бывал дома, и когда он закончил альбом «Стоны и крики», все эти песни, в которых он жалуется, что я и ребенок не даем ему жить... Альбом стал популярным, и он был счастлив, а я чувствовала лишь одиночество. Я была беременна. На мне домашние заботы. Все вели себя так, словно я должна измениться. «Как? Ты всё ещё продолжаешь учёбу?» Ты стискиваешь кулаки. Родилась Номи. Он купил мне новое кольцо. Я соврала, что и это кольцо потеряла. На самом же деле спрятала его на чердаке. Считала затею удачной. Думала, он напишет песню про два потерянных кольца. В общем, когда Номе было года три, Фил зачем-то поднялся на чердак и нашел кольцо. Он не кричал на меня, он не плакал, просто оставил его на моей подушке. И я понимаю тебя. Ты такое же зло, как и я. Ты не зло, Мэри Кейн. «Буду с тобой полностью честна». «Хорошо». «Хорошо». «Когда я скрывала от тебя, Фила, мне это нравилось. Я наслаждалась риском. Вдруг ты всё узнаешь и возненавидишь меня? Это была игра, и я наконец-то стала той ужасной женщиной, которой меня здесь давно считали. Ты не виновата в моей глупости. Мы всё оставили позади». Ты усмехаешься, и я вижу тебя с новой стороны. Надменная. В руках бархатные шнуры. В комнате лишь ты, и мне не терпится войти. Джо, ты деланно улыбаешься. Я даже не уверена, что я цельная личность. Иногда мне кажется, всё, что я делаю и говорю, лишь реакция на мнение окружающих. Возомнила себя невесть кем из-за одного альбома. Её бедный муж был прав, потащил его на дно, как он и предсказал в песне, даже кольцо не надевает. Будь у неё хоть капля достоинства, она бы его бросила, и тогда он, может, написал бы что-то стоящее. Строит из себя святошу, а сама привязала к себе мужа и сделала его несчастным. Вы посмотрите на неё, расхаживает по библиотеке, притворяется независимой женщиной, просто смех, лгунья. И кого она намерена одурачить? Чего она ищет? Когда уже угомонится? «Всё», — говорю я, — «хватит. Ты меня не напугаешь. Даже этой ерундой про нецельную личность. Попытка неплохая. Ты меня почти оттолкнула. Почти. Нужно действовать решительно, но не слишком. И мягко, но не слишком. Я раскрываю кулак. Кольцо на месте. Всю свою сознательную жизнь ты вытаскивала Фила из зыбучих песков известности. Я не прошу выйти за меня. Ты знаешь, что значит кольцо. Я размяк чтобы ты набрала твердость. И, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ты, наконец, берешь кольцо и надеваешь на свой палец. Твое лицо сияет. Ты звезда. Моя звезда. «Ладно», — говоришь ты. «Я поняла. Ты действительно существуешь». «Я действительно существую. И я действительно облажался. Но я усвоил урок, Мэри Кей. Мы с тобой в одной лодке. Я тоже никогда не думал, что существует женщина вроде тебя». «Ты смотришь мне в глаза». «А я существую?» да Это точно. Когда мы целуемся, раздается вопль сурикаты, и мы оглядываемся на библиотеку. Номи стоит у окна с несколькими старушками и парой других посетителей. Они не могли нас слышать, только наблюдали. Всем нравятся предложения руки и сердца, даже такие незатейливые, как наша, и ты смеешься. «Видимо, снять его я уже не смогу». «Целую твою руку». «Никогда!» Суриката чуть не срывает дверь с петель. И она обнимает тебя, обнимает меня, и слышны аплодисменты, громкие аплодисменты. И очередная нафталина выносит нам бутылку поддельного шампанского. И я должен чувствовать боль, ведь мне прострелили голову. Лав пыталась меня убить, Шеймус пытался меня убить. Но твоя рука держит мою, и ты хвастаешься кольцом» а Суриката выкладывает наше фото в Инстаграме. Вот он, мой грёбаный счастливый конец. Моё грёбаное счастливое начало. «Номи», — говоришь ты, — «что ты там делаешь?» Она лежит на спине под скамейкой и фотографирует мой вандализм. «Читаю», — отвечает. «Думаю, он хотел вырезать ваши инициалы». «Я люблю тебя», — говоришь ты. «Только не разоряй мою библиотеку, ладно?» «Я усердно трудился, ты тоже, и теперь мы будем трудиться вместе». «Договорились», — отвечаю я, — «буду деликатен с тобой и с библиотекой, особенно с большим красным ложем». Намек вышел довольно грязным, и ты подмигиваешь мне. «Моя лисица! Моя, черт тебя дери!» Невеста